Глава шестнадцатая Ночь, как это всегда бывает в Средней Азии, наступила совершенно неожиданно. Кромешная темень просто свалилась с неба, накрыв собой всю округу. Володя уже в очередной раз за эти дни пожалел о том, что не взял на это задание прибор ночного видения. Он бы ему сейчас очень пригодился. Но за отсутствием такового приходилось надеяться только на слух, который в этих условиях обострился до предела. Возможно, поэтому Локис, который добровольно вызвался провести первую половину ночи в карауле, сразу же уловил посторонний звук. Где-то совсем рядом зашуршали осыпающиеся камни. Володя больше по привычке вскинул СВДшку, приникая глазом к прицелу и пытаясь определить, откуда исходит звук. Оптика только приблизила темноту, но не дала картинки. Через пару секунд шорох повторился. Кто-то явно пытался подкрасться незамеченным к ночевке десантников. Выждав минуту, Локис приподнялся на локтях и громко спросил по-русски. «Стой! Кто идет?» Темнота ответила молчанием. Затаив дыхание, Володя прислушался но кроме ударов собственного сердца ничего не услышал. «Стой! Стрелять буду!» Локис демонстративно клацнул затвором. «Не надо стрелять!» Раздался где-то левее от того места, куда был направлен ствол винтовки испуганный голос. «У меня нет оружия! Я один пришел!» «Кто такой?» Продолжая оставаться в своем укрытии, спросил Локис. На всякий случай он перевел ствол на звук голоса. «Я Азамат! Из Кишлак к вам пришел!» «Зачем?» Локис лихорадочно соображал, как ему лучше поступить. Будить Демидова только из-за того, что непонятно кто, непонятно зачем пришел к ним среди ночи?» Это даже не глупость, а полный бред. Если этот пришелец не сообщит ничего интересного, купец будет, мягко говоря, недоволен. Допросить самому и решить, что с ним делать. А если это банальная подстава? Или того хуже, проверка на вшивость? Демидов, конечно, уверен, что бандитам всыпали по первое число. Резидент к этой его уверенности относится с явным скептицизмом. И скептицизм этот небезоснователен, и Локис его полностью разделял. Слишком уж большие силы были задействованы для того, чтобы удержать разведчиков и лидеров Киргизии и не дать им вырваться. — Так зачем, говоришь, ты пришел, Азамат? — переспросил Локис. — Мне сказать надо! — запинаясь, ответил тот. Судя по звуку он уже не пытался идти, а стоял там, где его застиг окрик владимира. Вам нельзя к перевалу ходить. вас там убивать станут. Азабек мой племянник в горы посылал. велел говорить, что вы у наш кишлак встали до утра. какой еще Азабек? — прикинулся непонимающим володя который у вас сидит? «Он плохой человек! Он мой сестра воровал, потом продавал!» В голосе говорившего послышались слезы. «Совсем он плохой человек!» Володя скорее почувствовал, чем услышал за своей спиной присутствие кого-то постороннего. Резко развернувшись, он перекатился в сторону, одновременно прикрывая голову винтовкой. В следующую секунду кто-то, плохо различимый в темноте, натуженно крякнув, опустил что-то тяжелое как раз на то место, где только что лежал Володя. Локис машинально вскинул СВДшку и не целясь, выстрелил в едва видимую фигуру. В ответ раздалось утробное рычание. Пуля, по-видимому, только вскользь задела нападавшего. В принципе, Владимир и не собирался убивать неизвестного. Но выстрел по его замыслу должен был разбудить остальных разведчиков, если, конечно, они еще живы. На месте Азабека он, Локис не стал бы никого щадить, если бы у него не было каких-то других планов на этот счет. Перекатившись еще раз, чтобы сменить свое обозначенное вспышкой выстрела положение, привстав на одно колено, он вжал приклад в плечо. В темноте смутно проглядывался силуэт того, кто пытался напасть на него. «Бросай оружие!» – приказал он. «Второй раз я уже не промахнусь!» В ответ послышалось ругательство на киргизском языке, силуэт дернулся вправо. И почти одновременно с этим тяжело бухнул выстрел. Через миг кишлак и его окрестности залил какой-то неестественный. Зеленовато-желтый свет. Теперь Локис смог наконец-то рассмотреть того, кто хотел его убить или, по крайней мере, нейтрализовать. Это действительно был азабек. Несмотря на предупреждение лидера и его супруги, проводника не стали связывать на ночь, решив, что ночью он никуда не денется. Чуть вдалеке Локис краем глаза заметил еще одного человека, который стремительно убегал в сторону кишлака. «О как!» Отрешенно, словно все происходящее никак его лично не касалось, подумал Володя. «Значит, это все-таки была подстава. И не исключено, что в живых только я остался. Только кто же тогда пустил осветительную ракету?» Локис молниеносно перевел ствол винтовки на убегавшего и уже готов был нажать на спуск, но не успел. «Медведь, не стреляй!» Голос Демидова был не просто громким, а прямо-таки громоподобным. Это падла мне живой нужна!» Володя оглянулся на этот призыв, на мгновение теряя Азабека из вида. Этого оказалось достаточно для того, чтобы хитрый киргиз кубарем скатился по склону. Секунда, и он скрылся за каменным выступом, который надежно защищал его от возможных выстрелов Локиса. «Черт!» – выругался Володя, опуская винтовку. Тот, кто отвлекал его разговором, тоже скрылся в улочках кишлака. «Что, оба ушли?» – не спросил, а скорее констатировал подбежавший вместе с Жуковым и Кругловым Демидов. «Херня, я им сейчас устрою зачистку. Надолго запомнят». «Погоди, материца, остановил его Локис. «Наши-то все живы?» «Да живы все!» – отмахнулся купец. «Эта сволочь только резидента немного порезала. В бедро. Ну да ничего, он, дядька крепкий, выдержит как-нибудь. Черт, ракета тухнет!» Демидов достал из кармана второй патрон осветительной ракеты, быстро зарядил его в ракетницу и выстрелил в воздух. Начинавший было меркнуть свет, опять усилился. «Значит так...» Продолжал деловито распоряжаться Демидов. «Гаврилыч и его семейство под охраной, а мы вчетвером идем в кишлак и наводим там шмон. За мной, парни!» «Погоди, Купа!» — попытался остановить командира Локис. «Чего ты, собственно говоря, хочешь получить от этого шмона?» Демидов на мгновение задумался о глядя на Владимира. «То есть как это чего?» — обескураженно переспросил он. — Нам новый проводник нужен, это во-первых. А во-вторых, мне до чертиков интересно, кто нас так настойчиво преследует. И вообще, хватит рассуждать. За мной. Это приказ. Локис тяжело вздохнул. Спорить с Демидовым было бесполезно. Он уже принял решение, отступать от него не собирался, да к тому же был абсолютно прав. И проводник был нужен. И провести профилактику, чтобы в дальнейшем не было никаких неожиданностей с тыла тоже было не лишним. Зачистку кишлака Демидов начал особо не мудрствуя. Дойдя до первого же дувала, не церемонясь, выбил ногой хлебковатую дверь и, держа наготове пистолет, решительно шагнул во внутренний двор. Следом за ним шли Петр Круглов и Жуков. Локис, осмотревшись, встал в арке прохода, держа свд на плече и прислушиваясь к какому-то странному жужжащему звуку. Несмотря на поздний час, в доме, как оказалось, никто не спал. Во всяком случае, навстречу разведчикам, едва они сделали первые шаги по дворику, выскочило несколько женщин, закутанных в большие платки. Что-то, голдя по-киргизски, они попытались оттеснить десантников к выходу, но не тут-то было. Демидов дважды выстрелил вверх. «Оно молчать, стервы!» – рявкнул он. «Встали у стенки, тогда не трону!» Женщины, напуганные то ли выстрелами, то ли вооруженными людьми, но, скорее всего, и тем, и другим отступили к дувалу. Вряд ли они поняли то, что сказал им Демидов но весь его вид говорил сам за себя. «Мужики, есть в доме?» — грозно спросил купец, продолжая размахивать пистолетом. Женщины молчали, продолжая сжаться к стене. «Зачем шумишь, русак?» — раздался откуда-то сбоку спокойный голос. «Положи оружие и отойди от него!» «Вас тоже это касается!» Локис, который сам того не желая занял очень выгодную позицию, при которой его можно было заметить только если встать напротив выхода, осторожно выглянул из-за выступа. На веранде достаточно богатого дома стоял мужчина лет сорока в национальном ватном халате, чапане и войлочном колпаке. В руках он держал сайгу. Многозарядный охотничий карабин, сделанный на базе автомата Калашникова. «О как!» – с какой-то шальной радостью подумал Володя, осторожно, чтобы не было заметно движения, снимая свою винтовку с плеча. «Маджахет» нарисовался. «Зачем пришли русские?» Все тем же спокойным и ровным голосом продолжал мужчина после того, как трое разведчиков выполнили его требования и положили оружие на замощенную диким камнем площадку. — У нас не принято ходить в гости без приглашений. — А людей резать по ночам у вас принято? Несмотря на серьезные ситуации, Демидов умудрялся язвить. — Я никого не резал. — рассудительно возразил хозяин дома. — А ты пришел меня пугать, пулеметом грозишь. Разве это хорошо? — А вы для меня все на одно лицо! — нахально заявил купец и попытался сделать шаг вперед. Тут же громохнул выстрел. — Не двигайся! — грозно выкрикнул киргиз. — Я хорошо стреляю! Локис, держа винтовку стволом вверх, осторожно выдохнул и, сделав большой шаг вперед, в сторону, как чертик из табакерки выскочил из своего укрытия. Одновременно он вскинул винтовку к плечу и, почти не целясь, выстрелил поверх головы хозяина. Пуля сорвала с головы киргиза колпак. Второй выстрел Локис сделал ему под ноги и тут же направил ствол в голову хозяина дома. Не ожидавший ничего подобного мужчина сначала втянул голову в плечи, потом подпрыгнул на месте, чуть не выронив сайгу из рук, и ошалело уставился на Локиса, видимо, плохо понимая, откуда тот мог взяться. — Бросай ружье! — почти добродушно посоветовал Володя и добавил. — Власть переменилась. — Ты кто такой? — растерянно спросил Киргиз, продолжая держать в руках карабин. «Дед Мороз», – ехидно ответил Локис, – «подарки принес. А что, не вовремя? Бросай, сказали тебе, карабин, пока я тебе что-нибудь не отстрелил». Свет отпущенной демидовым ракеты начинал меркнуть, но на веранде горела тусклая электролампочка. Володя только теперь сообразил, что тот звук, который он все это время слышал, издавал дизельный мотор, от которого работала автономная портативная электростанция. Киргиз, все еще недоумевая и, очевидно, с трудом веря в то, что его переиграли, медленно опустился игу на пол веранды. «Молодец — Молодец! — одобрил Володя. — А теперь развернись ко мне спиной и встань на колени. «Ручонки свои шаловливые заложи за голову!» «Ну что, бабай!» Подходя к веранде и забирая карабин, насмешливо поинтересовался Демидов. «Не дали тебе повоевать досыта! Давай-ка гони отсюда своих баб, у нас с тобой мужской разговор будет!» Мужчина что-то крикнул по киргизски. Женщины послушно скрылись в соседнем строении, мелко при этом семеня ногами.